Удостоверение работника прессы и ссылка на владельца комплекса возымели должное действие и никуда пустили в отдел кадров. Официанток по имени Алина в параллеле оказалось трое. Алина Ермолова из 2 района, Алина Лапина из Шахтерского района и Алина Бельская с улицы Ленин. Ну, хоть не 10. На фотографиях внешне совершенно разные девушки по словесному описанию оказались похожими худощавые шатенки с серыми глазами. И возраст совпадал. Бельской – 22 года, Ермоловой – 24, Алапиной – 21. У Алины Алапиной уши были слегка оттопыренны, придавая девушке сходство с симпатичным эльфом. Ермолова имела слегка вздернутый нос и золотистые веснушки. А безупречно правильное лицо Бельской Вероника узнала сразу же. Да, это и была та самая девица, которая разговаривала по телефону в неработающем коридоре и только что прогуливалась с Ершовым по юбилейной площади. Ника записала адрес официантки, ее контактный телефон и вышла. Бельская сегодня выходная, так что ее придется ловить в городе или в другой день. А выпив кофе, Ника стала прогуливаться по этажам, вслушиваясь в разговоры персонала и была вознаграждена за свое усердие. — А сегодня с утрика еще и свет вырубали на два часа, — рассказывала продавщица надувных шариков посетительницы, явно местной жительницы. — Капец! И что вы? — Да полная лажа! Только открылись, пяти минут не прошло. Фигак! И два часа сидели, как дураки, ждали ремонтников. А пока не приехали, до да сделали, все, покупатели уже по работам разошлись. До вечера касса была пустая. — Да ты что? И что же там случилось? Они не говорили? Кабель, говорят, то ли порезан, то ли перебит. Вот напасть. Ивановна, уборщица, видела, когда мусор выносила, как возле будки какие-то двое шарохались. Ивановна, уборщица, интересно бы ее расспросить. — Вам что, девушка? — взглянула продавщица, заметив Веронику. Не желая разочаровывать женщину, Ника приобрела несколько упаковок шариками в виде кошек и зайчиков. «В Питере чьим-нибудь дочкам подарю, дети такое любят». И спросила, «А вы можете подсказать мне, как найти уборщицу Ивановну, которая видела, как кто-то возился возле будки? Я журналист, меня пригласил хозяин параллели, чтобы выяснить, кто и зачем вредительствует». «Антонина Ивановна цокольный этаж убирает», — кивнула продавщица. «Говорит, вышла пораньше мешки из урн контейнером отволочь, но и увидела. Двое мужиков у трансформаторной будки возятся. В комбинезонах, — говорит, — думала рабочие. Выкинула мешки, пошла обратно. И тут свет и отрубила по всему зданию». Подруга продавщица смотрела с любопытством, но молчала. Ника снова оценила немногословность и тактичность северян. «Что-то еще будет!» – только и вздохнула она, когда Вероника отошла. Антонина Ивановна мыла вестибюль цокольного этажа возле гипермаркета. Немолодая, но крепкая белокурая женщина, видимо, поморка, широкими взмахами смывала со светлой плитки пыль и грязь, оставляя за собой блестящее чистое пространство. «Пару минут!» – сказала она, когда Вероника обратилась к ней. «Вестибюль домой, и можно будет перекурить!» Когда они вышли во внутренний двор к урнам-пепельницам для персонала, Антонина Ивановна рассказала Веронике. «В спецовках были, трезвые, с инструментами. Я и не присматривалась, думала, обычное дело, что-то налаживают. Выкинула я мешки, пошла обратно, вижу, батюшки, по всему зданию все гаснет. Ну, думаю, нарушили, видать, что-то. Вертаюсь сказать, что же вы, рукожопые, натворили? А их уже и след простыл, даже будку не замкнули». На вопрос, как выглядели рабочие, уборщица пожала могучими плечами. «Так как обычно в спецовках с инструментами. Нормальные мужики, ничего такого!» Ника давно заметила, что любая спецодежда обезличивает человека. Она и сама не раз пользовалась этим приемом, когда нужно было внедриться в другую среду и слиться с обстановкой. Кем она только не наряжалась, работая в отделе расследований. И официанткой была, и гостиничной, горничной, и тюремной надзирательницей, и даже монастырским послушником. Вспомнилось пасхальное дело в Синеозерске. Тогда ей, Науму и Виктору, нужно было незаметно пробраться в монастырь, где скрывался диверсант, не вспугнув его. И они прибегли к переодеванию. Все трое преобразились так, что едва узнавали друг друга. Ника превратилась в круглолицого, не по годам серьезного юного послушника. Морской из грозного Витьки Святоша, внушающего трепет далеко за пределами своих владений, сделался тихим, смиренным, рясофорным иноком. Наум, нарядившись в облачении, преобразовался в степенного иеромонаха средних лет. И когда они прошли на подворье, никто не удивился, не спросил, кто вы, что здесь делаете. Зато какой-то запыхавшийся молоденький монашек почтительно обратился к Науму. «Отче, не видали ли вы отца эконома? Мне вели на просфоры забрать, в храм снести, а он кухню замкнул». И не мудрено. Никто не всматривался в лица мужчин в спецодежде, возившихся у трансформаторной будки, и не задался вопросом, что они там делают. Все подумали, значит, что-то надо. Стоя на остановке в ожидании маршрутки, Ника подумала, что это уже не похоже на обычное хулиганство ради забавы или самоутверждения. Одно дело – звонки с ложным сообщением о взрывном устройстве в параллели, и совсем другое дело – поврежденный кабель и отключение электроэнергии во всем комплексе. Значит, намерения писца более серьезны, чем просто протроллить торговцев. Интересно, что он ответит Вейдеру? В квартире Ника привычно задернула шторы, спасаясь от солнечного света полярного дня, и открыла дзен. У нее увеличилось число подписчиков, люди заинтересовались ее северной эпопеей, и команда Дзена поздравила ее с получением нового статуса за юбилейное число подписчиков. Ника набрала рассказ о злоключениях торгового комплекса и поделилась размышлениями. Песец не в первый раз сливает негатив на северные городки и жестоко высмеивает все, что там видит. Но до таких масштабных акций он еще не доходил. В параллели ему помогает официантка Алина Бельская. Есть еще некто, сообщающий о минировании комплекса, загадочный незнакомец с роскошным оперным басом или искусственно измененным до неузнаваемости при помощи компьютерных технологий. И два человека, умеющие обращаться с электротехникой, которые обесточили комплекс сегодня утром, повредив кабель. И Алина днем на площади говорила песу, что нашла подходящего колдыря, который заварит бочу в гипермаркете. Кажется, колдырями на сленге называют пьяниц. Придет за бухлом к двадцати двум часам и только успевай записывать. Кажется, так сказала девица. — Да, тут целый заговор, но зачем?